— Я-то вы оперу «Майская ночь» слышали? Но ведь это вещь римского Корсакова. Вот я и говорю. Знаете «Майскую ночь» римского корского Так я могу написать в десять раз лучше. — А вы в шахматы играете, — осведомился Кузя, — очень плохо. тот -то и оно. Я вам могу дать вперед коня и пешку. Неужели вы так хорошо играете? — Замечательно, — скромно заявил Кузя. Он может играть с вами партию, не только не глядя на доску, но даже не спрашивая, какой ход вы сделали. — Да как же это так? — изумился куколка. — Догадывается. Вот прихитрое бестие. Бутылёк нашел нужным сказать своё слово. — Читали мои стихи? А вы тоже поэт? — Хм, конечно, не такой, как вы. Однако половина моих стихов попала во все гимназические хрестоматии. Один меценат молчал, но видно было, что он искренно наслаждался беседой, изредка расширяя ноздри, будто вдыхая аромат невероятного простодушия, наивности и доверчивости куколки. После ухи меценат поднял чашку за здоровье своего юного гостя и попросил мотылька «сыграй нам Шопена». Желание мецената всегда до всех было законом. Мотылёк вскочил, сел за рояль и запел очень приятным голосом. «В степи стоит себе избушка, Кругом трава, трава, трава, Живёт себе в избе старушка, И хоть скрипит себе едва, Но в руки, взяв вина стакан, Танцует всё кан-кан-кан-кан. У меня немножко не так». Попытался нерешительно протестовать куколка. «Я знаю, но по музыке нельзя иначе». Развеселившийся меценат велел подать шампанского, и все с бокалами в руках спели застольную песню все о той же безропотной старушке. Ушел куколка, очарованный обществом, крепко потрясая всем руки, и обещая, что он никогда-никогда не забудет этого чудного дня — и что он, если позволит, будет приходить часто-часто. Когда амфитрион и его веселые клевреты остались одни, Новакович встал посреди комнаты, засунул руки в карманы и вызывающе сказал, «Ну, этот человек действительно стоит двадцать пять рублей». Тоном специалиста определил меценат, «его нужно прикормить здесь». Хотите, я для смеху напечатаю его стихи в журнале, — предложил Мотылек. Надо сделать больше, — подхватил Кузя. Мы должны сделать из него знаменитость. Я завтра дам в свою газету о нем заметку. Одну. Нужно дать ряд заметок, а потом мы устроим вечер его произведений. Таким образом, однажды в сумерке была организована это против неестественной издевательской компании, направленной против святой простоты доверчивого, наивного, глуповатого юноши